Глава 9. Сморагдовое божество. Река Сфердар, петляя, текла по центральной равнине Тарксии, где запряженные в деревянные плуги буйволы вспахивали сурую черную землю. Луга, а также обочины дорог и полей, которых не касался плуг, сплошь заросли полевыми цветами. На берегу Сфердара, в нескольких лигах от Срединного моря, раскинулся столб морского судоходства, город Тарксия. Издали крепостная стена производила внушительное впечатление, но при ближайшем рассмотрении становилось очевидным, что она устарела и нуждается в починке. Стена была выстроена не из камня, а из кирпича и не могла устоять под обстрелом из новейших осадных орудий. Многие зубцы обвалились, а по кирпичной кладке, то и дело змеясь, пробегали огромные трещины, следствие неровной осадки. Что касается обороны, торксийцы уповали скорее на своего бога и оккультные силы, подвластные его духовенству, нежели на оружие и укрепление». С самого установления теократии эти оккультные силы внушали такое благоговение соседним странам, что нападать на Тарксию у них не возникало никакой охоты. Сам город казался меньше и неказистее, чем можно было ожидать от крупнейшего порта Срединного моря. Улочки были узкие, извилистые и грязные. Большая часть зданий представляла собой либо высокие перенаселенные доходные дома, либо лачуги, кое-как слепленные из разрозненных кирпичей и досок. Даже у богатых торксийцев дома были небольшими и почти без отделки. Улицы заполняли толпы неброско одетых мирян и облаченных в черные рясы служителей бога Горгалора. Над городом вздымалось огромное, подавляющее своими размерами строение – храм Гаргалора – бога-покровителя Тарксии и, согласно учению, верховного божества Вселенной. Отличительной особенностью этого храма являлся гигантский купол, венчающий крестообразное основание. Купол, опирающийся на барабан и парусный свод, и усиленный полукуполами и контрфорсами, возносился ввысь на 350 футов. Его золоченная черепица ослепительно сверкала под лучами весеннего солнца. По углам здания располагались четыре стройные башни, с которых служители Горгалора трижды в день призывали торксийцев на молитву. На территории вокруг храма был разбит парк и выстроены служебные помещения, в том числе и дворец наместника бога. Спуск от храма Горгалора вел на набережную с ее причалами, кораблями и портовыми кабаками. Река Сфердар, распухшая от притоков, впадающих в нее, выше и ниже города Тарксии, петляя, несла свои воды на восток через огромное болото Спраа в Срединное море. В Тарксийских водах была настрого запрещена охота на морских коров. Питаясь болотными растениями, эти животные не давали им заполнить реку. На спуске, ведущем от храма к набережной, теснились жилища наиболее преуспевающих тарксийских мирян, в число которых входил и волшебник Вальдониус. В девятнадцатый день месяца Вороны, около полудня, Джориан постучал в дверь дома Вальдониуса. Привратник распахнул смотровое окошко. «Доктор Вальдониус дома?» – спросил Джориан. «Ну, а если и дома?» – отозвался Привратник, с отвращением взирая на грязные лохмоти и нечесанные космы посетителя. Левую руку Джориана перехватывала желтая повязка, на которой характерным для Таркси архаичным шрифтом было выведено «Зарегистрированный еретик-зеватист». «Прошу тебя, доложи, что прибыл посланец доктора Карадура». Смотровое окошко захлопнулось, и дверь тотчас распахнулась. Стоило Джориану переступить порог, как привратник отпрянул и сморщил нос. «Походишь, старина, пару месяцев немытым» проворчал Джориан. «Небось, еще не так завоняешь». Когда привратник, миновав прихожую, ввел Джориана в уютную гостиную, тот замер и в изумлении разинул рот. Один из двух сидящих за трапезой мужчин, здоровенный, плешивый толстяк, был, скорее всего, Вальдониус. Вторым оказался Карадур. «Приветствую тебя, мастер Джориан», — сказал Вальдониус, — «Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы сообразить. Ты каким-то образом удрал от варваров». Затем он обернулся к Карадуру. «Видите, старина, мои предсказания оправдались. Разве я не говорил, что к полудню он будет здесь?» «Приветствую тебя, доктор Вальдониус», — ответил Джориан и сходу напустился на Карадура. «Что ты здесь сделаешь, провалиться тебе в 49 мальванских преисподних?» «Последний раз, как мы виделись, ты наплевал на меня, на свое поручение и подрядился шаманить у хана Велимира». По темным морщинистым щекам Карадура градом заструились слезы. «Ах, сынок, не суди меня так жестоко. Что тебе за польза, если б меня отправили вместе с тобой в Ксилар или сразу убили? Что еще при всей чистоте побуждения я мог сделать?» Ты мог хотя бы кинуться Велимиру в ноги, либо припугнуть, что нашлешь, мол, на него какую-нибудь погибель. А ты вместо этого чирикнул «Да-да, мой повелитель!» и бросил меня на произвол судьбы, даже заступиться не подумал. Но ты же спас от смерти. Не твоими молитвами. «А потом, я думаю, когда ты прознал, что Велимир хочет взять тебя на войну с той-другой Ордой и заставить скакать во весь опор по степи, ты, заботясь о своем драгоценном здоровье, предпочел дать дёру и продолжить путешествие. Не так разве?» «Ах, возлюбленный мой сын, конечно, нет. Ты же не знаешь, каких трудов мне стоило одурачить варваров, чтобы совершить побег и попытаться догнать тебя». Вальдониус вдруг разразился громовым хохотом, в котором потонули излияния старика. «Корадур!» жизнерадостно вскричал он. «Ваш юный друг умён не по годам. Я полагаю, мастер Джориан, ты <смех> недалек от истины. Тем не менее, раз уж я старше, хоть может и не умнее, позволь дать тебе один совет. Даже если твоя догадка верна, не следует считать, будто человеком владеет лишь то побуждение, которое ты ему приписываешь. Потому что человеческие побуждения обычно противоречивы. Эгоизм борется с тягой к справедливости и Страхи перемешаны с надеждами. Что, если добрейший отец Карадур на минутку позволил чувству самосохранения возобладать над остальными соображениями? Разве с тобой этого никогда не случалось? К тому же он старый немощин Куда ему тягаться с могучим юным героем вроде тебя? Поэтому напрасно было бы ждать от него несгибаемой храбрости Гиша Великого или Фузиньяна Лиса. «Я не герой», — пробурчал Джориан. «Я всего лишь простой ремесленник» и желал бы обзавестись хозяйством да зарабатывать на кусок хлеба с маслом. Однако ж я не сбежал, не бросил кородура в джунглях и степях, где мы давеча блуждали, хоть мне это было проще некуда. Но сделанного не воротишь. Как обстоять дела?» Вальдониус осклабился. События приняли. Исключительно любопытный оборот. Но, любезнейший Джориан, вряд ли мне стоит призывать злобных духов из запретных реальностей и нечестивых измерений, коим несть числа в бездонных глубинах пространства и времени, дабы предказать, что сейчас ты нуждаешься в трех вещах. Основательном обеде, ванне и услугах цирюльника. Я не ошибаюсь самую точку, господин. Ежели волосы не отстричь, я скоро буду спотыкаться о них при ходьбе. Что до ванны, так твой привратник, как меня унюхал, чуть в обморок не грохнулся, бедолага. Однако ж еда всего желаннее, а то и сам неровен час в обморок упаду». «На что ты существовал после побега?» «Если какому фермеру надо было дров нарубить, я подряжался захарч для меня и жеребца. Ежели он платить не хотел, но ни в какую, я крал у него несушку». «Я потратил кучу времени, чтобы обучиться этому искусству, когда задумал бежать из Ксилара. Благодарствую, красотка», — сказал Джориан хорошенькой служанке, которая подала ему кубок вина, в то время как другая обильно уставляла стол яствами. «Возможно, за это умение ты впоследствии станешь знаменит как Джориан Лис», — хихикнул Вальдониес. «Или хотя бы как Джориан Курократ. Как тебя встретили на Тарксийской границе?» «Я назвался Мальта из Картолии. Сказал, что ищу, мол, честную паденную работу». С набитым ртом отозвался Джориан. «По правде говоря, я им не больно-то приглянулся. То ли запах мой не понравился, то ли пустой кошелек. Но потом они там о чем-то пошептались и выдали разрешение сроком на 30 дней. Попа с караульной командой нацепил мне эту чертову повязку, будто я сифилитик заразный». «С их точки зрения это, безусловно, так», сказал Вальдониус. В твоей голове копошатся запретные мысли, кои, если их не сдерживать, могут распространиться среди простого люда и подточить хрупкие устои беспрекословного приятия истинной веры, которую теократия столь долго и упорно пыталась привить народу Тарксии. «Знаю». Они взяли обещание, что пока я нахожусь в Таркси, то не стану разговаривать с местными жителями на религиозные и философские темы. Надеюсь, я еще не нарушил запрет? Это неважно. За 300 лет теократия неплохо научилась пресекать гибельные веяния такого рода. Однако сейчас страна охвачена брожением и недовольством, потому что многие служители бога стали просто распутниками в сутанах и взяточниками, а обещанных ими благ не видно и в помине. Идеи имеют свойство просачиваться через границы, невзирая на стены и стражу. Соблюдай в своих разрушительных высказываниях разумную осторожность, и тебе нечего опасаться. «Удивляюсь, как они вообще меня пропустили». «Возможно, на них оказали невольное впечатление аристократические повадки, которые ты усвоил, пока был королем. Они тебя приняли за разорившегося дворянина, который может оказаться полезным, если его подмаслить. И которым я сам себя немного чувствую». Джорио начисто выскреб тарелку и, сыто отдуваясь, откинулся на подушки. «Наелся. Клянусь зеватасом. Нет лучшей приправы к еде, чем волчий аппетит». «А теперь, мои ученые-собратья, умоляю, расскажите, как поживает ларец Аулина и связанный с ним проект?» Вальдониус хихикнул. Он вообще безумолку смеялся, хихикал и улыбался, но Джориану казалось, что этому веселью не хватает добродушия. Итак ларец Аулина, — сказал Вальдониус на северный манер, превратив имя в Аулин, — находится в полном порядке» и надежно заперт в моем погребе, где он и останется до тех пор, пока вы, господа, не поможете мне осуществить некое предприятие». Джуриан в упор глянул на Карадура, из глаз которого тут же снова полились слезы. «Как же я был глуп!» — всхлипнул Мальванец. «Если только доживу до Конклава, прерву все отношения с коллегами и удалюсь в отшельники, раз ни у кого совести не осталось». «Ну-ну, старина!» «Сказал Вальдониус. Не стоит уж так убиваться. В конце концов, то, что я делаю для сообщества волшебников здесь, в Тарксии, не менее важно, чем то, что собратья-альтруисты предлагают осуществить в Метура». «И что же ты намерен сделать в Тарксии?» «Спросил Джориан». «Прежде чем я продолжу, позвольте предупредить, что об этом разговоре никто, кроме нас троих, знать не должен, и что на любителей двойной игры управы у меня найдется. Крадур утверждает, будто ты порядочная балаболка». «Нет, ежели тайна стоит того, чтобы ее хранить. Твою тайну я сохраню». «Значит, договорились, ты бывал в храме горгалора. Не, только издали видал, как сюда ехал. Так вот, в храме установлен жертвенник. За жертвенником высится постамент, а на этом постаменте стоит одно из чудес света. Смарагдовая статуя Горгалора. Слыхал ли я о ней? Да. Статуя представляет собой лягушку, высеченную из единого изумруда, но величиной лягушка со льва или медведя. Это самый большой из всех известных изумрудов. Он один дороже всех сокровищ мира вместе взятых. Служители Бога без конца превозносят ярчайшее сияние статуи. Говорят, если маловер взглянет на нее то в раз ослепнет. Однако я на эту статую смотрел много раз, и ничего моим глазам не сделалось. Когда Гаргалор не сходит в нашу реальность, он, по утверждению попов, вселяется в эту статую, поэтому молитвы всех верующих, начиная с наместника Бога и до последнего нищего, обращены к ней. Теперь скажи, что произойдет, если статуя вдруг исчезнет?» Джориан внимательно оглядел Вальдониуса из-под густых бровей. «Надо думать, это вызовет страшный переполох среди духовенства». «Переполох, мой юный друг, это еще слишком мягко сказано». «Зачем статуи пропадать? Как ты и сам догадываешься, цвет торксийского общества уже давно разочаровался в принципах теократии. Взять хотя бы меня». Служители Бога дозволяют практиковать лишь незначительные аспекты волшебства. Ничего нельзя, кроме гадания и симпатической магии. Никакого колдовства и некромантии, пусть даже они приносят пользу и направлены на благие цели. Почему, спрашивается? Да потому что их богословы, опираясь отнюдь не на научные исследования, а на свои заумные казуистические рассуждения утверждают. Духи, вызванные подобным способом по определению, являются злобными сущностями, противодействующими доброму богу горголору Следовательно, общение с этими духами — ужасная ересь, которая по праву карается сожжением на костре. И я, способный при условии Свободы творчества, далеко продвинуть вперед оккультные науки, вынужден заниматься жалкими бирюльками, составлять гороскопы и впадать в транс, чтобы отыскивать клиентам потерянные браслеты. Причины для недовольства у нас разные, но в одном все сходятся. Путы устарелой богословской системы связывают нас по рукам и ногам. Наше государство остановилось в развитии, тогда как остальные наварские страны достигли огромных успехов в науках и искусстве. Я мог бы привести множество примеров идиотских притеснений литературы и искусств, запретов на свободу слова и тому подобное, да вот лишь в прошлом месяце. Прощение просим. Вмешался Джориан, которому надоело слушать про проторксийские злоключения. «Я, кажись, понимаю причины твоего недовольства. Вернемся к статуе. Такую огромную штуковину в кармане не унесешь. Скажи, что ты задумал?» «В ларце, который...» твой благородный соратник так кстати сюда приволок, находится одно уменьшающее заклинание, как нельзя лучше подходящее для моей цели. Оно гораздо удобнее нынешних уменьшающих заклинаний, потому что они оставляют без изменений вес уменьшаемого предмета. Если статуя весит, скажем, 10 талантов, и мы ее уменьшаем до размеров ладони, оставляя вес без изменений, ее будет так же трудно поднять, как и сейчас». Более того, из-за сосредоточения веса на малой площади она может даже проломить постамент. На тот случай, если тебе придется переносить статую, должен предупредить, что от уменьшения веса масса не меняется. Разве это не одно и то же? Вес — это сила, с которой планета притягивает к своему центру различные объекты, вроде тебя и Горгалора. Масса — это свойство, которое вызывает сопротивление объекта при резких переменах состояния, например, при начале движения и остановке. Вес и масса всегда находятся в равном соотношении, за исключением случая, когда на это соотношение влияет могущественное заклинание. «Если ты бежишь с уменьшенной статуей в руках, не воображай, что ее можно так же легко остановить, как полет кирпича или камня. А попытаешься, так инерционная масса статуи живо зашвырнет твою задницу выше крыши. Какова моя роль во всей этой заварушке? Подробности обсудим нынче вечером, чтобы в деталях разработать план операции и исключить возможные случайности». «Ну так вот», — сказал Джориан, — Я по уши сыт всеми вашими дрязгами. Почему ты вообще решил, что я приму участие в твоей задумке? Потому, мой милый Джориан, что заклятие, которое наложили на тебя мои коллеги, еще не снято. Следовательно... У тебя просто нет выбора. Поскольку заклятие вынуждает тебя всеми возможными способами содействовать доставке ларца в Митура, и поскольку единственный способ доставить ларец — это покориться моим желаниям, значит, отказав мне, ты обречешь себя на мучительные страдания, малую талику которых тебе уже довелось испытать на собственной шкуре. «Это ежели ты не покойник». Скрипнул зубами Джориан и, схватившись за рукоятку, потянул меч из ножен. Однако в этот момент Вальдониус выкрикнул магическую формулу, подбросил в воздух пригоршню какого-то порошка и произвел несколько быстрых пассов. Швенский меч, который только-только показался из ножен, вдруг застрял. Мышцы на руке Джориана вздулись от напряжения, по грязному лбу ручьями струился пот, но клинок не поддавался. Наконец, ловя ртом воздух, Джориан сдался. Меч со щелчком провалился в ножны. «Вопрос исчерпан?» — хихикнув, спросил Вальдониус. «Ну, полно. Я тебе не враг, поэтому давай-ка постараемся, чтобы твое пребывание в этом доме оставило приятные впечатления. Заветная ванна ждет не дождется. Тебя не только омоют» но и натрут благовониями, промассирует и надушат словно доброго духа смальванских небес. Еще я послал за прачкой, которая постирает и заштопает твою одежду, и за цирюльником, который превратит тебя из размахивающего дубиной пещерного жителя Элорны в цивилизованного смертного. Что до главного удовольствия, каковое, хм, насколько я понял по жадным взглядам, что ты кидал на моих служанок, не идет у тебя из ума, то... Боюсь, с ним придется обождать до отъезда из Тарксии. В этой стране отношения полов находятся под строжайшим контролем, и неосвещенный блуд запрещен даже матросам заходящих сюда кораблей. Это обстоятельство делает Тарксию самым непопулярным из всех морских портов, несмотря на то, что здесь можно неплохо заработать. «Ваше правительство в самом деле искоренило распутство и разврат». «В общем, да. Единственные, кто предается запретным развлечениям такого рода, — это <смех> некоторые представители духовенства. Наш старина наместник все обещает, душка, покончить с подобными безобразиями. Да, видно, как-то руки не доходят». На другой вечер они пошли к храму Гаргалора. Вальдониус нес фонарь. «Нам повезло», — в полголоса пояснил он. «Наместник Бога и его окружение как раз обсуждали, стоит ли посылать миссионеров в Мальвану или Швению, поэтому, когда я сказал, что ты только что прибыл из этих земель, они сразу назначили аудиенцию. Припомни хорошенько, что ты знаешь о тамошних религиях». «Немного», — отозвался Джориан. «Кабы знать заранее, что буду о том спрашивать, я б порасспросил кого. Теперь уж ничего не попишешь». «Ладно, если чего-то не знаешь, присочини, но держись границ правдоподобия. Эта аудиенция влетает мне в хорошенькую сумму, и не хотелось бы бросать деньги на ветер». «Они берут плату за аудиенцию, хоть сами же от нее и выгадывают?» «Конечно. Первая заповедь культа гласит, любое предприятие должно не только окупаться, но и приносить доход. Иначе зачем с таким рвением оберегать монополию в божественных вопросах?» Каково положение остальных богов? Сперва после падения династии Игнациана проповедовался принцип терпимости по отношению ко всем вероисповеданиям. В сущности, обещание свободы веры явилось той самой уловкой, которая помогла духовенству Гаргалора, до того времени никому неизвестного захудалого бога, прийти к власти. «У вас была монархия», — говорили служители Гаргалора, «но короли превращались в тиранов». «У вас была демократия, но республика потонула в водовороте анархии диктата толпы. Ваше спасение в теократии. Святые боги будут править страной через своих добродетельных и целомудренных наместников». Однако, едва заполучив власть, горголарианцы стали постепенно присваивать себе исключительное право на божественное. Первым делом они установили строжайший запрет на колдовство. Вслед за этим были разогнаны несколько мелких сект. Затем духовенство Зеватаса, Френды и других основных богов передали в прямое подчинение верховному жрецу горгалора который превратился таким образом в теократа или наместника бога. После этого наместник обнародовал целый ряд божественных откровений. Каждое откровение приумножало власть и славу горгалора и приуменьшало значение остальных богов. Мало-помалу этих богов низвели до статуса прислужников горгалора Их храмы один за другим были переданы для других нужд или снесены, а статуи их разрушены, либо под тем или иным предлогом увезены в неизвестном направлении. Настал день, когда в Тарксе не осталось ни единого самостоятельного культа, кроме культа Гаргалора. «Непонятно, куда сами-то боги смотрят», — заметил Джориан. «Мне тоже». Их сейчас в посвященных Гаргалору обрядах даже по именам не перечисляют, а просто упоминают как «Гаргалоровых духов-прислужников». Что, ежели такому тарксийцу вздумалось возродить поклонение Азеватасу? Его бы сожгли за ересь. И на верцу вроде тебя позволено жить в Тарксии, но лишь весьма ограниченное время. Если же ты решишь поселиться у нас навсегда, тебе придется примкнуть к истинной вере. Так, давай подумаем». «Как тебя представлять?» Я с попами еще в подробности не вдавался. «Я именуюсь Мальта из Картолии», — сказал Джориан. «Не звучит. С Мальта — имя простонародное. Может, назовем тебя владетельный господин Мальта из Картолии?» «В Картолии нет дворянства. Мы, окромя короля, государство одноклассовое. Мальванцем я представлялся картольским дворянином, но с этими попами может выйти осечка». «Ну, по крайности, доктор Мальто». И «Ежели угодно. Я ведь и в заправду посещал Академию в Атамане, когда служил у его незаконорожденного высочества». «Что ты изучал?» «Стихосложение. Все поэтам мечтал заделаться». «Значит, будешь Мальта из Картолии, доктор литературы Академии в Атамане». Так вот, мы подойдем сразу, как закончится вечерня. После молитвы почти все служители Бога разойдутся по своим делам, и храм опустеет. Твоя аудиенция состоится во дворце наместника. Наместника зовут Каэла из Анейи. Он, в сущности, неплохой малый, если забыть о его должности». По-моему, он очень чистосердечный, немного простодушный старикан и искренне верит басням, которыми его подчиненные пичкают верующих. Когда ты удовлетворишь их любопытство относительно того, насколько чужеземцы созрели для обращения, неплохо бы отпустить пару хвалебных замечаний о храме. Намекни, что если б тебе посчастливилось увидеть храмовые чудеса, ты, может, и сам бы обратился. Насколько я знаю, Каэлла, он захочет самолично показать тебе здание. Он года два назад заново отделал храм и чудовищно горд своим детищем. Вокруг храма выставлены вооруженные посты, а внутри... По задумке. Постоянно бодрствует несколько служителей Бога, которые якобы возносят молитвы Гаргалору и посматривают, чтобы не забрались воры. Но если сейчас, во времена всеобщего падения нравов, кому-нибудь взбредет на ум нагрянуть к этим попам с неожиданной проверкой, он в лучшем случае застанет их за увлеченной игрой в кости или шашки. Просьба у меня к тебе вот какая. Оказавшись рядом с изумрудной статуей, прояви свой талант рассказчика ты должен так заворожить всех вокруг чтобы попы наблюдатели оставили свои посты и потянулись вслед за вами я уверен старый добряк кэлла не станет их отгонять тем временем мы с карадуром незаметно спрячемся за подножием статуи горгалора Пока вся честная компания, развесив уши и глядя тебе в рот, тащится к парадным дверям, мы попытаемся сотворить уменьшающее заклинание. Когда мы вас нагоним, в кармане у одного из нас соизволением Господним будет лежать малюсенький горголор. Даже если кража обнаружится до того, как мы покинем территорию храма, вряд ли подумают на нас. Служители бога кинутся разыскивать банду из 20-30 молодцов и воловью упряжку, потому что иначе статую в ее обычном виде просто не унести. Когда процессия, в которую входили Джориан, Карадур, Вальдониус, Наместник... Четверо епархиальных владык и один ничем не примечательный попик, секретарь наместника, приблизилась к парадному входу храма Гаргалора, вооруженные копьями стражники, брецая доспехами, преклонили колени. По приказу наместника они подскочили к огромным, обитым листовой бронзой дверям и навалились на них изо всех сил. Надсадно заскрипев, двери распахнулись. Каэла и Занеи... Низенький толстяк с большим крючковатым носом носил белое шелковое облачение и белый же высокий головной убор из войлока, расшитый золотом и сверкающими камениями. Ипархиальные владыки были в темно-красных рясах, попик – в черной. «Так что», — говорил в этот момент свежепостриженный, надушенный и переодетый во все чистое Джориан, «я на этот счет ваше святейшество обнадежить не могу. Швенские кочевники питают к Сидням, как они нас прозвали, такое презрение, что, ежели вы зашлете в орду миссионеров, они лишь насмехаться станут над вашими людьми, а то и убьют не ровен час». От мальванцев толку тоже не добьетесь, хоть ответ их может статься и полюбезней покажется. Они, к примеру, скажут... «О, жрецы, добро пожаловать! У нас уже имеется сотня другая богов, но мы завсегда рады еще одного добавить. И примут Горгалора в свой пантеон, где его в толпе богов и не сыщешь. Когда же вы станете жаловаться, что они, дескать, извратили ваше по буквам расписанное учение, они просто улыбнутся и пообещают исправиться, а на самом деле как были язычниками, так и останутся». Войдя в храм, Джориан примолк и огляделся по сторонам. «Изумительно!» — вскричал он. «Невероятно! Какой вкус! Какое мастерство! Право слово, ваше святейшество! Уж верно ваш бог и впрямь великий мудр, раз вдохновляет людей создать такую красоту!» «Благодарствую за любезные слова, сын мой!» Просеяв, отозвался Каэлла, в речи которого явно проскальзывали интонации торксийского крестьянина. «Ты не поверишь, сколь я намучился с некоторыми консервативными членами из моего окружения. Они, представь, сочли, что мозаики с ногами смертными и духами неприличны». Средокрестие храма имело форму квадрата, по углам которого располагались четыре каменных столба грандиозных размеров. Столбы служили опорой высокому арочному своду и парусам. Паруса несли на себе, приземистый барабан, а над барабаном, теряясь в сумрачной дымке, парил центральный купол. Плафон главного купола и примыкающих к нему полукуполов устилала золоченная мозаика, в поле которой были вкраплены красочные поносы с изображением сюжетов из горголарианской мифологии. Многочисленные лампы довольно ярко освещали нижний ярус храма. Однако выше свет бледнел, расплывался, и под куполом царила почти полная тьма, лишь изредка нарушаемая пробегавшим по плафону золотистым отблеском. У одной из стен Средокрестия был возведен алтарь. Три низкие преграды указывали прихожанам место, где они могут стоя возносить молитвы. По горголарианскому учению миряне допускались в храм. У стены Средокрестия рядом с алтарем находилась святая святых, куда имели доступ только служители Бога. От взоров непосвященных ее обычно скрывал переносной экран. Сейчас экран был сдвинут. За ним оказался постамент в виде куба со стороной в шесть футов. На постаменте стоял идол Гаргалора, высеченный из единого изумрудного кристалла. Когда процессия подошла к статуе, навстречу поспешно вскочили два служителя бога в черных рясах. При этом один из них сунул за пазуху какой-то предмет, очень похожий на карточную колоду. Оба служки преклонили колени. «Невероятно!» — уже в который раз повторил Джориан, разглядывая смарагдовую лягушку ростом с доброго льва. Казалось... В ее изумрудных глубинах сверкают и переливаются зеленые искорки. «Одна загвоздка, что такая краса, да простит мне ваше святейшество подобной речи, может отвлечь от постижения высшей мудрости». «Твоя правда, доктор Мальта», — сказал Каэлла. «Зато другие, наоборот, с еще большим усердием вслушиваются в наши нравоучительные проповеди». Вы не в наших силах разделить верующих на категории и предоставить каждой группе отдельный и обставленный по ее вкусу храм. Поэтому мы стараемся придерживаться золотой середины, которая подойдет большинству верующих душ». «Воистину так, святой отец», — поддакнул Джориан. «У нас в городе давным-давно поняли, что умеренность — лучшая защита от всяческих напастей. Даже красота, как обнаружилось, может быть чрезмерной». «Слыхали ли вы предания о картольском короле Фаримаре, Фаримаре эстети «Нет, сын мой, хоть и припоминаю это имя из наварских хроник. Расскажи, сделай такую любезность». Джориан с облегчением перевел дух. В то же самое время, черепашьим шагом направившись в сторону парадного входа и увлекая за собой толпу заинтересованных служителей бога, которые присоединились и двое чернорясных бдителей, он начал свой рассказ». Этот Фаримар был одним из предков Фузиниана Лиса, о коем сложено так много преданий. В королевствах чуть ли не в обычай вошло, что на каждые шесть царствований страна получает одного героя, одного мерзавца, одного дурака и трех королей так себе, не то ни сё. Фаримар как раз и был дурак. А следующим дураком, к слову сказать, стал его правнучатый племянник Филомен Доброход. Только Фаримарова дурость была особая. Государственные дела наводили на него скуку смертную. Его мало заботили правы, судопроизводство, еще меньше торговли и финансы, а уж о войне до вооружений и говорить нечего. «Вот если б все властители и правители переняли у твоего короля отвращение к войне!» вскричал наместник. «Все бы люди зажили в мире и смогли бы себя посвятить добродетельной жизни и молитвам истинному Богу!» Оно так, ваше святейшество, да есть тут одна заковыка. Как их всех одним махом заставить отказаться от войны? Особливо таких драчунов и заговорщиков, как наварцы. Ведь ежели кто-то сложит оружие прежде всех остальных, то остальные в награду за добрый пример непременно глотку ему перегрызут. Однако шфаримар голову себе над этим не ломал. Он страсть, как любил, искусство и красоту, а до всего прочего ему дела не было. Заместо того, чтобы государственные бумаги читать, он упражнялся на флажолете в дворцовом секстете. Заместо того, чтобы принимать посланников, инспектировал строительство нового храма, либо еще как-то украшал город Картолию. Заместо того, чтобы выезжать с проверкой в войска, сочинял сонет о прелестях заката. На беду Форимар был и вправду большой дока по части искусства. Он слыл превосходным архитектором, знающим музыкантом, способным композитором, отличным певцом и выдающимся художником. Некоторые из его стихов по сию пору составляют гордость картольской литературы. Одного не умел фаримар заниматься всем этим и одновременно царствовать. Посему при нем державы и все больше канцлеры правили, а выбирал их фаримар не за честность, не за умение – Он того назначал, кто сильнее прочих восхищался достижениями своего повелителя в искусствах. И уж так королевство настрадалось от варюка не умех, что младший брат Фаримара, Фузонию, решился ему попенять. «Любезный брат и повелитель», — молвил Фузонию, — «так далее продолжаться не может». Рассказал он Фаримару о беззакониях последних министров, а под конец говорит. «Кроме того, тебе уж 30 лет почти, а ты все еще королеву не выбрал, чтоб нарожала тебе наследников». «Это мое дело», запальчиво отвечает фаримар «Я потратил кучу времени, чтоб найти подходящую кандидатуру среди представительниц противоположного пола. Да все без толку. Потому как я натура тонкая». И малейший изъян в уме или телосложении, с которым смирился бы менее разборчивый человек, для меня нестерпим. Посему я обручился со своим искусством, и видно так тому и быть. Но не бойся, Фузонио, рот наш на мне не кончится. Ежели я умру, престол перейдет к тебе, а ты ведь уже заимел от своей супруги пятерых крепышей». Фузонио было заспорил, но Фаримар его отослал, сказав напоследок «нет и нет» единственная моя привязанность – Астис, богиня любви и красоты, собственной персоной. Ее одну обожал я много лет с неослабевающим пылом, и ни одной смертной девицы с ней не сравнится». «Тогда, – говорит Фузонио, – ты должен отречься от престола в мою пользу, пока твое преклонение перед красотой не довело нас до беды. Это позволило бы тебе без помех предаваться своим артистическим занятиям». И «Я подумаю», – отвечает Фаримар. Однако, чем больше он думал об этой затее, тем меньше она ему нравилась. Братья хоть и жили в ладу, но общего между ними было «кот наплакал». Фузонио, прямой, немного грубоватый, здоровяк и жизнелюб, испытывал полнейшее равнодушие ко всему тому, что Фаримар почитал за смысл существования. Когда Фузонио хотелось приятно развлечься... Он отправлялся инкогнито в какой-нибудь низкопробный трактир, где собиралось простонародие, и проводил вечер в компании немытых поселян и драчливых погонщиков-мулов, опрокидывая кружку за кружкой и во всю глотку распевая неприличные куплеты. Больше того, Фаримар вбил себе в голову, будто Фузонио задумал его сместить из подлого чистолюбия. Он опасался, что стоит отречься, как братец тут же его изведет, подстроив форс-мажор. Во-вторых, пока фаримар оставался королем, картольская казна снабжала его средствами на занятия искусством, какие он навряд ли получит, сложив с себя корону. Форимару не хотелось открыто обвинять Фузонию, посему он изобрел способ избавиться от брата. Он назначил Фузонию адмиралом и во главе флотилии услал к Салиморовым островам, про которые никто толком не знал, есть они или нет, чтоб дескать, исследовать Восточный океан. Фузонию... Большой охотник до приключений без возражений отправился в плавание, а Фаримар снова занялся любимым искусством. Однако мало-помалу брошенные в запальчивости слова о любви к богине Асти стали овладевать Фаримаром. Он только о богине и помышлял. Ни одну бессонную ночь провел король в храме Астис, моля богиню явиться ему. Но все было тщетно. В безумной попытке завлечь Астис Фаримар учредил конкурс. Скульпторам предлагалось изваять такую статую богини, которая своей невыразимой прелестью заставит ее отбросить сомнения и пасть в объятия смертного. От наград, кои обещал Фаримар, казначей пришел в ужас, но Фузонио находился в отлучке, а больше никто не мог короля отговорить. Мало того, что он назначил огромную премию за первое место, он еще обещал наградить всех остальных скульпторов. И победителей, и побежденных. Само собой, на конкурс валом повалили те, кто, отродясь тело, в руках не держал. Ну и странные же поделки они представили. Один конкурсант, к примеру, принес бревно с необтесанной корой и утверждал, будто духи ему открыли, что бревно, дескать, символизирует внутреннюю сущность богини. Другой приволок обыкновенный булыжник, а третий – кучу спаянных железок. Такое вывело из себя даже Фаримара, который решил, что над ним потешаются. Самозванных скульпторов плетьми прогнали из города, а их творения побросали в море. Примерно так же король обошелся со скульптором, который с поразительным реализмом изобразил богиню, оплодотворяемую богом войны Гериксом. «Всему, как сказал Фаримар, должен быть предел». Однако и превосходных статуей, изваянных в бронзе, мраморе и глине, набралось предостаточно – Чуть ли не все скульпторы по давней традиции наварского искусства изображали богиню в облике прекрасной обнаженной женщины. В назначенный срок Фаримар присудил главную премию знаменитому Лукистос салона. Остальным конкурсантам достались премии поменьше. Все статуи, а их набралось несколько сотен, были установлены в храме Астис. Храмовые жрецы, которым приходилось теперь петлять в этом скопище из с трудом могли выполнять священные обряды. А надо вам доложить, что в то самое время, как Фаримар царил в Картолии, Асария находилась под властью некоего Дюбри, жреца Селенде. Этот жрец специально занялся политикой, чтобы свергнуть династию тиранов, которые вот уже целое столетие жестоко притесняли ассарийцев. Новый правитель называл себя «Дюбри безупречный», зато, дескать, что беспощадно искоренил в себе грех и похоть. Дюбри, по правде говоря, сделал для Асарий много хорошего, но он, как казалось многим, слишком строго осуждал мелкие человеческие слабости, которые не в меру ретивые богословы почитают за грех. Да не усмотрит ваше святейшество в моих речах нелицеприятного намека на троксийские порядки. Я лишь пересказываю, как было дело. Дальше, больше. Этому Дюбри мало стало того, что он провел в Ассарии чистку, то бишь силой искоренил пьянство, азартные игры, блуд и прочие греховные проявления. Боги, заявил Дюбри, возложили на него обязанность вызволить и другие народы из трясины греха и заблуждений». Перебрал дюбри в окрестные страны и решил, что уж кто-кто, а картолия явно нуждается в нашествии добродетели. Картольский король всецело отдался погоне за красотой, картольский народ с головой погряз в грехе и беспутстве, картольская армия от небрежения пришла в полный упадок. И вот ассорийцы пошли на картолию войной, дабы искоренить порог, который, ежели верить их словам, свил себе гнездо в этом королевстве». Картольские воины без боя оставили позиции и укрылись в столице, незамедлительно окруженной армией дюбри. Оссорийцы подвезли тараны, колесные башни и другие орудия, собираясь либо разрушить стены, либо перелезть через них. Короче, осаждающие собрали под городскими стенами устрашающую коллекцию боевых орудий, хоть среди них и не было катапульты, ее в то время еще не изобрели. Когда защитникам столицы уже казалось, что спасения нет, в гавань вошла флотилия под командой Фузонио, Фаримарова брата. Фузонио успел сплавать в овейны легендами Салимор и заключить дружественный пакт с тамошним правителем Софи. Едва фузонию вступил в город, король Фаримар, позабыв об этикете, бегом кинулся ему навстречу, припал к плечу и стал истерически умолять их всех спасти. Когда фузонию уяснил суть дела, он приуныл. Войско напоминало скорее перетрусившую толпу, в арсеналах хранилось устаревшее оружие, городские стены едва держались, стоило пару раз хорошенько ударить тараном, как они тут же обрушились бы, денег в казне почти не осталось. «Куда это все наши деньги подевались?» – спрашивает Фузонию. «Перед моим отъездом их вроде было в достатке. Пришлось Фаримару поведать о грандиозном состязании скульпторов». Фузонио сдержался и ничего не сказал, только одарил Фаримара таким взглядом, что и без слов стало ясно, какого он мнения о придурке-брате. Помолчал Фузонио, а потом и говорит. «Прежде чем капитулировать, дай-ка я взгляну на воззвание, обнародованное Дюбри, когда он пошел на нас войной». И он прочел список преступлений, в которых обвинял картольцев Дюбри безупречный. «Мужчины и женщины...» Посещают распивочные, где употребляют горячительное зелье, вместо того, чтобы пить полезную для здоровья кипяченную воду. Они расточают свои состояния в азартных играх. В дни священных церковных праздников Они предаются к ракету и прочим легкомысленным забавам, когда им больше пристало дни и ночи напролет каяться в грехах и молить о прощении. Не таясь, мужчины и женщины совместно моются в общественных банях, построенных выжившим из ума королем Фаримаром, и демонстрируют тело не только особом одного с собой пола, что уже недопустимо, но даже представителям другого пола, что является неописуемой мерзостью. Они безнаказанно блудят и прелюбодействуют, Даже те, кто состоит в законном браке, совокупляются нагишом ради плотского наслаждения, а не для праведной цели зачать потомство во славу Божью. Они носят пышные наряды и богатые украшения вместо угодной богам простой и скромной одежды. Они занимаются расставщичеством, что греховно и противно человеческой природе. Они эксплуатируют рабочее сословие, извлекая выгоду из труда этих горемык. Продавая товары, они сознательно преувеличивают достоинство изделия и не считают это за вранье, а называют умением торговать. «Да уж», — говорит Фузонию, — «сдается мне веселенькую жизнь нам устроит этот жрец, ежели завладеет картолией. Что он там выдумал насчет бани? Мы, картольцы, испокон веку вместе моемся». «Ох», — отвечает Фаримар, — Дюбри смертельно ненавидит наготу. Его послушать, так она хуже блуда. В Асарии, кстати, положено мыться в рубахе, даже если тебя никто не видит. Супруги обязаны перед сном надевать что-то вроде долгополой рясы. Для тех, кто желает наплодить детишек во славу Божью, у этого одеяния на определенном месте имеются прорези». Фузонио маленько подумал, а потом и говорит. «Позволь взглянуть на изваяние Астис, ради которых ты нашу казну растранжирил». Король повел брата в храм богини. Фузонио долго рассматривал статуи, время от времени поглаживая рукой знатока какую-нибудь особо округлую выпуклость. «Ладно», — молвит под конец Фузонио, — «кажись, я знаю, как поступить, но кабы не получилось, любезный братец» что я вызволю тебя из одной беды, а ты тут же навлечешь на нас другую, и я тебя настоятельно прошу отречься в мою пользу. Иначе я опять сяду на корабль и отчалю вместе со всей флотилией в Салимор, где, буди я пожелаю туда вернуться, меня ожидает отличная должность министра западных дел». Фаримар и умолял, и плакал, все без толку Он проклинал, грозил, топал ногами и в ярости рвал на себе волосы. Фузонио даже бровью не повел. Тогда Фаримар велел своей охране схватить брата, но гвардейцы будто оглохли. "Что вы такое говорите, сир?" спрашивали они. "Не понимаем". Так что под конец Фаримар подписал такие отречение, швырнул в брата королевской печатью, с грохотом выбежал из тронного зала и тут же сочинил музыку, известную поныне как "Злобная соната". Король Фузонио велел укутать все статуи покрывалами и установить на крепостной стене, когда сарийцы пошли на штурм. Покрывало сдернули. Взором предстали сотни изваяний обнаженной Астис. Командный пункт Дюбри располагался на расстоянии полета стрелы от города. Слеподырый Дюбри принялся расспрашивать Свиту, дескать, что это там впереди. А как узнал, так страшно перепугался. «Ведь ясное дело, чтоб через стену перелезть, солдатам придется нос к носу столкнуться со срамными изваяниями». Ежели обстрелять статуи из луков, то им от этого особого вреда не будет, зато лучники, того и гляди, воспылают нечестивой похотью. Катапульту еще не изобрели, поэтому Дюбри не мог перебить статуи каменными ядрами, как сделал бы в наше время. Дюбри продержал осаду несколько дней. Он предпринял вялую атаку, подкатив таран, чтобы продолбить стену, однако в Защитники города, которым теперь нечего было опасаться стрел, без труда накинули цепную петлю на головку тарана и опрокинули махину. Тогда Дюбри попытался сделать подкоп, но горожане затопили подземные лазы водой. Дюбри знал, что голод защитникам не грозит, потому как флот картоли усиленный эскадрой фузонию надежно охранял водные подступы к городу. Когда в лагере Оссарица вдруг разразилась эпидемия, Дюбри снял осаду и убрался во Свояси. Но... По возвращении обнаружил, что правительство его не зложено, и в столице воцарился один из самых многообещающих отпрысков деспотического семейства. Вот и весь сказ про фаримара эстета и дюбри безупречного. А мораль, как видать из примера с Скартолии, такова. В том, что Фаримар посчитал искусство, а дюбри нравственность, не было б худого, соблюдай о неумеренность. Но любая добродетель, ежели следовать ей, с излишним рвением и постоянством, может обратиться в порог. Джориан и его слушатели только что вышли из огромных, обитых бронзой дверей храма и теперь стояли в портике. Разматывая нить сказки, Джориан потихоньку, бочком, выбрался за пределы Средокрестия и по главному нефу вывел всю честную компанию наружу. Стоя в портике, он напряженно прислушивался. Не раздастся ли шум из святая святых? Корадур с Вальдониусом вот-вот могли выскользнуть из храма и присоединиться к остальным. «Твоя история, доктор Мальта...» говорил в это время наместник. «Очень поучительно и забавно. Даже в нашей святой вере приходится иногда сдерживать чрезмерный пыл некоторых возлюбленных братьев. Безусловно, нам одним подвластна высшая мудрость, и это обязывает нас возвещать истину и с корнем вырывать ростки заблуждений. Но грубый натиск искореняющего зло может порой вызвать обратное... «Квак!» — оглушительно бухнуло из храма. Звук был похож на лягушачье кваканье, но по громкости мог сравниться разве что с рыком льва или ревом буйвола. «Гаргалор, милосердный, что это?» — вскричал один из владык и, обернувшись, заглянул в храм через приоткрытую дверь. Мгновением позже креснорясый владыка, схватившись за голову, отшатнулся с диким воплем. «Храни нас, святая лягушка! Статуя ожила!» «Квак!» — взревело над самым ухом. Сквозь рёв можно было расслышать какой-то глухой чавкающий звук. Бронзовые двери распахнулись, и из них одним прыжком вымахнуло изумрудное божество, ничуть не уменьшившееся в размерах, зато полное жизни. Гаргалор приземлился в самой гущу стоящих в портике людей. Джориан успел отскочить, но несколько служителей бога, в том числе и наместник, были сбиты с ног. В последний раз, преревев свою «клак», исполинская лягушка оттолкнулась для нового прыжка полета и махнула в темноту. Джренан торопливо подал каэлла руку и подобрал с земли измятую белую тиару. однако наместник казалось не видел ни Джориана ни протянутого ему жреческого колпака выслать погоню вопил он приплясывая на мраморных плитах портика Бог ускакал к болоту с пра если он туда доберется нам его не поймать поднять войска сети тащите! «Живей, живей, что стоите столбами! Ты, Идес, займись погоней! Остальные за мной!» Низенький толстяк в развивающейся белой рясе в припрыжку помчался по восточной аллее парка. Из темноты выскакивали ничего не понимающие служители бога. Узнав о причине переполоха, они с причитаниями и криками ужаса присоединялись к погоне. Через минуту гомонящая толпа полуодетых заспанных людей выплеснулась на одну из извилистых столичных улочек и скрылась в восточном направлении. Джориан Карадур и Вальдониус остались в портике одни. Карадур по обыкновению рыдал. Сквозь деревья парка было видно, как в городе заметались огни факелов и фонарей, Это по Тарксии разнесся слух о превращении бога, и сотни жителей, побросав дела, устремились к восточным воротам. «Ну», — оглядев сообщников, молвил Джориан, «надо понимать, ваши чертовы заклинания опять сработали шиворот на выворот». «Можно и так выразиться, можно и так», — с напускным спокойствием отозвался Вальдониус. «Наверное, мы что-то неправильно перевели в этом старинном пергаменте», — Он писан на сильно устаревшем наречии. Тем не менее, я, можно сказать, доволен результатами». «Ладно», — сказал Джориан. «Сдается мне нам с Карадуром самое время смыться, пока Тарксийцы гоняются за своим богом. Карадур, где твой осел?» «Пришлось его бросить в лагере гендингов. Хотелось, чтобы варвары не сразу обнаружили мой побег. Я приплыл в Тарксию на корабле из Эстхоина». «Доктор Вальдониус, у тебя есть вьючная скотина?» «Ну, замялся Вальдониус, у меня есть подобранная пара белых коней для экипажа. Не могу же я разбить пару?» «О, еще как можешь. Либо ты отдашь лошадь Карадуру, либо наместник узнает о том, что ты приложил руку к сегодняшней свистопляске». «Ты ведь не посмеешь донести на соучастников, правда?» «Испытай меня, сам тогда увидишь». «Я все так распишу Каэла, что вина падет на тебя одного. А еще я им скажу, будто теперь, дескать, припоминаю, что ты при мне колдовал, а это чистая правда. Я всякой магии насмотрелся и знаю. Без ворожбы, по одному приказу, мечи в ножнах не застревают». «Судари мои», — утирая глаза рукавом, встрял Карадур, «Почему бы доктору Вальдониусу не отправиться вместе с нами в своем экипаже на Митурский конклав? Он бы меня подвез. альтруистом пригодится каждый голос». «Не могу», — отозвался Вальдониус. «Мне нужно встретиться с единомышленниками и решить, нельзя ли одним точным ударом свергнуть эту поповскую тиранию. Я... «Одолжу вам, лошадь, только пообещайте держать ее на конюшне в Митура, покуда я не выберу время прислать за ней слугу, если не кончу свои дни на костре». «Как бы тебе самому не пришлось драпать в Митура», — сказал Джориан. «Чуть только у святой брати найдется время пораскинуть мозгами, они живо докопаются, что ихнее богоявление — твоих рук дело. Ну, поспешим в дорогу, пока не заперли ворота».